разбойников и убийц. Но это были не разбойники и не убийцы. На пороге стояла мама с испуганным лицом и соседка тетя Валя. — Лева, что случилось? — быстро спросила мама. — Ну, я же говорила, радостно сказала соседка. Как я потом узнал, маму с работы вызвала по телефону именно она, тетя Валя. — А я, понимаешь, Марин, слышу, воду кто-то льет, — радостно хохоча приговаривала тетя Валя, пока мама с хмурым видом следователя по особо важным делам осматривала место происшествия. — Так грозно, — сказала мама, осмотрев комнату. — И льет, и льет, — продолжала тетя Валя. — Я думаю, что и ты, может быть, стирку устроил, Или купаешь своего? — Потом, думаю, нет, не может быть. Я же видел, как ты на работу уходил, а он, главное дело, льет и льет. Я из ванной-то слышу, ну, нахаленок, — радостно говорила тетя Валя, с видом победителя, усевшись в кресло. — Так, — сказала мама, в кухню, — потом еще слышу прям какой-то налет. — Ну, точно лед! Кастрюли на кухне падают, ведра гремят, и все больше и больше. Не иначе, думаю, парень твой хулиганит. Выглянула, точно льет, с балкона, но нахоленок. Тетя Валя совсем развеселилась и начала мелко и заливисто хихихать. — Ты зачем это сделал? — тихо спросила мама. — Не знаю, — так же тихо ответил я. — А я знаю, ты осел. Громко и четко сказала мама. — Тут тети Валя как-то осеклась. Перестала хихикать и начала меня испуганно увещевать. — Ты, левушни маленький, — ласково говорила она, с испугом поглядывая на маму, — ты уже должен понимать, а если б ты на милиционера попал или на старенького дедушку... — Знаешь что, Валь, — решительно сказала мама, — ты иди. Спасибо тебе за все. Спасла нашу квартиру от потопа. — Да я ничего... Ремонт недавно был, я подумала, вдруг зальет, — каким-то ослабевшим голосом сказала тети Валя. — Я просто так, на всякий случай. Видно было, что тетя Валя серьезно опасалась за мою жизнь и не решалась уйти сразу. — Ну вот, — грустно сказала она. Такой концерт вот получился по заявкам радиослушателей. Когда она ушла... Несколько секунд мы с мамой стояли в тишине. — Лёва, — сказала мама, разрубая воздух ладонью, — будь добр, объясни мне, пожалуйста, четко и ясно, что означает твое поведение. Я пожал плечами. — И это все? — леденящим душу голосом спросила мама. — Мама, — убедительно сказал я, даже сам поразившись про себя своей убедительность. Но как я могу объяснить тебе то, что объяснить в принципе невозможно? А вот будь добр, — зарала мама, — вот ж старайся, пожалуйста, объяснить. Ты взрослый человек, — кричала мама, — отвечай за свои поступки, или хотя бы возьми тряпку и немедленно вытри пол. Я стал ползать по полу, хлюпая носом. Мама вдруг присела на корточки, взяла меня за подбородок и подняла мое лицо к свету. «Лева», — сказала она, — «я еще раз спрашиваю, ну, что с тобой происходит? Одно безобразие с другим. У меня же сердце не каменное». Звонит соседка. Мне было плохо, честное слово. Меня волокордином отпаивали. Я мчусь к тебе через весь город. Я пять лет жизни потеряла, наверное, за этот час. А тут какая-то ерунда. Льет воду из окна, как в шесть лет». Или вчера два часа бегала, искала по всей красной пресне, думал, тебя цыгане украли. — Мама смотрела на меня внимательно и напряженно. — Наверное, она думала, что я понемногу начинаю осознавать всю тяжесть совершенного мною проступка и проникаюсь горьким чувством ответственности за содеянное. Мне хотелось сказать что мне уже не шесть лет, что я прекрасно понимаю разницу между баловством и нормальным поведением, что я не играл...